Глава 16. Настроение скатилось до нелзе. Выйдя за калитку, я поставила рюкзак на колено и на весу ловко закрыла его на все замочки и завязала все шнурки. Так надёжнее. Встряхнув своё уже изрядно испачканное и потёртое имущество, повесила его на плечо. Всё своё теперь приходится носить с собой. И есть хотелось страшно. Я вспомнила ту баланду, что пришлось хлебать. Вряд ли я смогу совершить этот подвиг ещё раз. Нужно срочно придумать, где добыть нормальной пищи. "Котиди, кухню полевую разворачивай", словно соглашаясь с моими мыслями, забурчал живот. Пройдясь по свежевыпавшему снегу до соседнего дома, уселась на лавочку у калитки. Захотелось с кем-нибудь поговорить, но сначала нужно немного остыть, а потом уж и в гости можно заглянуть. Тяжело вздохнув, я закрыла ладонями лицо и потёрла виски. Это противно, да нельзя бабка для меня оказалась полна неожиданностей. Не была я готова сейчас грызться со старухой и гонять метлой её девку от моего мужа и рюкзака. Да и не хотелось мне этого. Ещё не хватало скатиться до уровня базарной хабалки. Но если и дальше так будет продолжаться, придётся тявкать и кусать их побольнее в ответ. Тут уж либо ты, либо тебя. Но и Аран, и эта девка, сомнения так и грызли. Не отошла я ещё, оказывается, от измены Петра. Задело это меня тогда, хоть и себе не призналась. А сейчас, видя этот местный прототип Олески, вьющийся вокруг Ирана, уже подсознательно приготовила себя к измене. А заодно и к его оправданиям по типу не виновата я, она мол сама подоздрала, а я просто мимо проходил. Элис, а ты чего тут? Услышав голос Краси, я вздрогнула. Чего одна-то? Скучно стало, так в дом бы к нам шла. Да ничего, проборчала я, вставая, но девушка, положив руку мне на плечо, обошла вокруг и уселась рядышком. Мы с тобой не с того знакомство начали, усмехнулась она. Не признала я в тебе женщину. Сейчас даже стыдно. Но парня молодым ты мне очень приглянулась. Думаю, и как девушка не разочаруешь. Скучно здесь одной среди мужиков. Она бросила тяжёлый взгляд на воинов, стоящих неподалёку. Да, мало мы знакомы, но я вижу по лицу твоему, что что-то не так. Расскажешь, обещаю, я никому не сболтну о том, что услышу. Да девка там. Я махнула рукой. Нечего тут рассказывать. А, человечка. Кажется, поняла краса. Так привыкай. Хотя ты ведь тоже человек. Мы, Элис, хоть с вами внешне и схожи, но внутри отличаемся. У нас всё проще и понятнее. У вас же вечные интриги. Вы даже порой дружите против кого-то. Часто идёте на поводу у своих желаний. Движут вами только ваши же хотелки, а об окружающих вы мало думаете. Всё о себе, да о себе. Знаешь, у нас ни одна женщина и не глянет на занятого мужика, потому как это плохо. Разрушить чужую семью значит причинить вред и боль тому, кто рядышком с тобой живёт. Такую женщину, если она среди лесных сыщется, ни в один дом не запустят, ни улыбнётся ей никто приветливо, потому как опозорила себя, а лесного того и вовсе изгонят. Предать свою женщину это недопустимо. И что же, не бывает у вас такого? В всей семье крепче камня бывает, Краса тяжело вздохнула. Там, где жена простая человечка, вашу натуру сложную изменить. Всё у вас какие-то хотелки. А это как? Мне стало интересно даже. Да Крася призадумавшись поморщила лоб. Всё с выгодой. За каждым поступком хвост корыстный тянется. Я крякнула, услышав такое заявление. А вы чего? Мне даже за людей обидно стало. Чего это нас всех под одну гребёнку точесать? Вы лесные что же, более возвышенными желаниями живёте? Не то чтобы, Крася улыбнулась. У нас всё проще. Ну вот ревнуешь ты зря. Не ревную, тут же недовольно проворчала я. Ревнуешь, Алис. Я же тоже женщина. К тому же росла рядом с человеческим селением. Подруги простые человечки у меня были. Я понимаю, о чём говорю. Ты сейчас наверняка думаешь, что по монете особо и побежит чёрный медведь с ней в закоуток под юбкой у неё счастье искать. А неверно это. Умеешь ты ситуацию описывать. От её слов мне стало смешно. А что, не права? Нутри оглядя на меня приподняла бровь. Ну, допустим, права. Не стала я кривить душой. Карася развела руки в сторону и хмыкнула, выражая мимикой всю свою абсолютную правоту и прозорливость. Ты пойми одно, Элис, яран-медведь. Я подтомыл в его сторону и поглядывала. Хотелось женой крупного хищника стать, чтобы уж наверняка. Мой отец хоть и воин сильный, а зверь им всего лишь куница, а моя мама из человеческой деревни предала на батку, за другим ушла и бросила его с ребёнком на руках. Другой бы за ней кинулся, соперника порвал, а мой отец рукой махнул, да не простил. Хм, и правильно сделал. Ты уж прости, Крася, но измена это как не крути предательство. Вступилась я за мужчину. Я понимаю, она кивнула. Но медведь бы никогда не допустил, чтобы к его самке другой подошёл. А батя слабый хищник. Нет, не права ты. Мой взгляд уцепился за Фава, который вывернул из-за угла с охапкой хвороста в руках. Вот взять лося нашего, думаешь, он измену допустит? Я с хитреццой посмотрела на собеседницу. Интересно было, чего она скажет. Фав Крася стрельнула в бардача заинтересованным взглядом. Он говорят, по лисице какой-то убивается. Но он не хищник, не привяжется душой, не путы медведя с лосем. Значит, на измену он способен, сделала я свои выводы. Нет, Крася аж руками всплеснула. Ты пойми, лис не изменяют наши мужчины в отличие от ваших. Не изменяют. У нас столько человечки на это падки, всё ищут посильнее самца. Я хохотнула. Крася сделала умное лицо и глянула в сторону дома, куда мы с Иараном заселились. Короче, услышал я от девушки настойчиво: "Забудь ты о бабе той и не изводи себя этими мыслями. Пусть она хоть поперёк дороги и Аран на ногами раздвинутыми ложится. Не поведётся он, и всё тут. Посмотрим". Сняв рюкзак с плеча, я пристроил его рядом с собой. "И в голову не бери", кивнула Крася. "Где это видно, чтобы медведь или волк, да даже кот лесной в своей самке доизменил? Да с чего вдруг?" Признаться, мне стало немного легче. Эта Крася оказалась неплохой девушкой. Скрипнула калитка. Мы молча проводили взглядом Фава, зашедшего во двор. Поёжившись, я смотрела вокруг. Смеркалось. Солнце уже исчезло за горизонтом. Вроде только сегодня прибыли, а мужиги уже вовсю разбивали прямо в деревне лагерь. Домов для расселения хватило не всем, поэтому вокруг разгорались костры и разворачивались тёплые меховые спальники, которые мужчины стелили на еловые ветви. Снова скрипнула калитка. Резко обернувшись, я натолкнулась на весьма любопытный взгляд, которым Фаф одарил Крася. Лисица у него там какая-то, говорите? Ага, ага. Что-то мне сейчас подсказало, что своим безразличием та хитрая Фифа же не хата прохлопала. Был у неё лось, да сплыл. С этими мыслями я проводила удаляющегося мужчину взглядом. Крася, а чего это ты в доме с Фафом, а не с Батией? Как бы ни взначай поинтересовалась я. Девушка шмыгнула носом и пожала плечами. Фаф он не хищник, холод хуже переносит. А почему я с ним, не знаю. Он переговорил с отцом, и тот скомандовал мне сюда заселяться. Может, Фав в готовить собирается, да я ему в подмогу? Девушка поморщившись обняла себя руками. Переговорил с отцом, значит. Я улыбнулась сама себе. Ну-ну. А лось-то не так прост. Хочешь секрет расскажу? Весело бросила я Красе. Какой? оживилась она. Ты Фавну нравишься, сказала и проследила, как у неё лицо-то вытянулось от такой новости. глупости. Она взволнованно сплеснула руками и прижала ладошки к груди. Он на такую, как я, не глянет. Это почему? Я недоумённо уставилась на неё. А что с того не так? Да зачем ему нутря? Крася тяжело вздохнула. Не нужна ему такая, как я. Он мужик здоровый, и кого посolidнее зацепить может? Странная ты. Сама же говорила, что к Иарану клеилась, потому как любят мужики слабых, припомнила я её же слова. Афа, в чём не сильный мужик? Нет илис? Яран он медведь. Он подсознательно выбирает зверя слабее, чтобы доминировать. А Фаф, у него человеческая натура сильнее. Я почесала затылок. М-да, проще у них, говорите. Где же она, простота-то эта? Тут натрезвую голову и не разберёшься с их нравами и философией. Я запуталась, честно призналась Красе, понимая, что мозг мой об такую логику просто ломается. Ну, она замялась, подбирая нужные слова. Понимаешь? Яран он на уровне зверя, не связь с сильной самкой. А дальше женщина выбирает его человеческая часть. А Фав, он не станет слушать зверя своего. Так до чего ты решила, что Фав тебя не выберет? допытывалась я. Потому что не нравлюсь я ему. Печально выдохнула девушка, тоскою поглядывая на дом. А, по-моему, Кася, ты сама себе не нравишься. Вот и наговариваешь на себя понапрасднее. А мне со стороны виднее. Нравишься ты мужчине. Так что улыбнись ему пару раз, помоги где и всё. Считай уже замужем. Ты же слышала наверняка, что про меня мужики говорят. Я как сюда попала, сразу столько ошибок понаделала. Жила же почти с людьми, отец мой, как мать его бросила, в отшельнике подался. Только война это и заставила его в родное поселение вернуться. А я как женихов увидела, да в таком количестве, так и давай всем глазки строить. Крася погрустнела, шмыгнув носом, она уставилась себе под ноги. "Только глазки?" уточнила я. "Конечно," сердито проборчала она в ответ. "Я свою честь для мужа берегу." Махнув рукой, я повернулась в сторону, куда ушёл Фаф. Люди пошумят, а забудется, пробормотала я. Главное, чтобы муж твой знал, что так к нему чистая пришла, хотя и это по сути роли не играет. Посидев ещё немного, я поняла, что окончательно замёрзла. Попрощавшись с Красией, поднялась и поплелась в дом. Признаться, не рада я уже этой деревне была. Войдя во двор, встал как вкопанный. Мой Иоран на руках нёс эту девку в избу. Мой мужчина тащил эту гадюку на руках. Мне, может, ещё сходить погулять. Громко объявила я о своём присутствии. Холод такой, давай в дом. Я уже за тобой шёл. Но тут малашка ногу ушибла. Отозвался Иаран, как ни в чём не бывало. А, ногу она ушибла, сладко протянула я. В прошлый раз, когда вот такая вот малашка с моим женихом на нашей постели ногу залечивала, я свадьбу отменила. Иаран грозно глянул на меня, но смолчал. А эта курица на его руках просела, как монетка. Что ты мямлишься? не удержалась я. Нужен, так забирай. Мне мужик, который на руках левых баб таскает и дара мне нать. И за деньги не подберу. Думай потом, когда домой пораньше возвращаешься, с кем он там кувыркается в постели. Лиза взревел медведь. Что ты несёшь? Я-то правду несу, а ты девку чужую. Баня, готова? Лесной прожигал меня таким злющим взглядом, но я делала вид, что не замечаю этого. Конечно, можешь идти, пропела эта дрянь на его руках. Пропела и плюхнулась задом в снег. Деликатности мой медведь оказываться не отличался. Ну и правильно. Нечего всякую дрянь руками хватать. Благодарству за баню. Рявкнула я и рванула к двери. Залетев в дом, схватила пару лоскутов ткани для обтирания, которые служили здесь полотенцем, и отправилась наконец-то мыться. В груди жгло такая боль, может и не правая, возможно, палку перегнула. Но не станет мужчина вот так на ручках таскать женщину, которая ему не интересна. Ногу она ушибла. Ну и хромает от до дома, не перелом же там открытый. Столкнувшись с Ираном и малашкой в дверях, грубо оттолкнула его в сторону и понеслась в баню. От тревожности и злости у меня руки тряслись. Зайдя в небольшой сруб, с сожалением отметила, что щиколды на дверях нет. Ну и ладно, кому я нужна? Никому ко мне вламываться. В помещении было тепло и хорошо. Только это оказалось всё же не совсем баня. В привычном для меня понимании. В углу действительно обнаружилась выложенная каменная печь, а вот лавочки отсутствовали. Зато имелась большая и глубокая деревянная лохань. Обитая снизу железом, а под ней весело трещал небольшой костерок. К этой деревянной бочке подходили две трубы с вмонтированными в них краниками. Покрутив их, быстро понял, где холодная вода, а где горячая. С обратной стороны снизу нашёлся, видимо, слив, толстая труба, уходившая в глиняный пол. Интересно, конечно, у них тут баня, хотя мне всё равно. Главное, можно вымыться как следует и вновь ощутить себя человеком. выставив на уголок бочки баночку с шампунем, бальзамом, что брала с собой к подруге, я с грустью поняла, что это теперь роскошь, и купить новое уже не смогу. Расстроившись, убрала мыло и крем для тела. Буду беречь. А что поделаешь? Раздевшись, забралась в бочку с водой и задержав дыхание, присела, уйдя под воду с головой. Вынырнув, протёрла руками лицо и открыла глаза. Прямо передо мной стоял Иаран. Очень злой Иаран. Что ты тут делаешь? Заглотнув, я поискала глазами полотенце, но оно лежало на рюкзаке за незваным гостем. Прикрыв руками грудь, выжидательно посмотрела на лесного, всем своим видом демонстрируя, что ему здесь не рады. Я сейчас не очень понял, что ты там рассказывал о женихе, прорычал он. Но вот факт его существования меня очень расстроил. А какое тебе дело до моего жениха? Ты тоскаешь, а то малоашку пялишься на её вымя. Вот и иди, охраняй её от других желающих. Что сюда-то пришёл? столь же резко высказалась я. Она ушибла ногу, оперевшись руками в борта бочки и оран подался вперёд. С её ногой всё прекрасно, усмехнулась я. Это у тебя в штанах кое-что вскочило и ушиблось об подбородок. И не надо мне рассказывать, что ты реально не понимаешь, почему эта бабка с первого же мгновения принялась принижая меня, восхвалять эту девицу. Мы только заселились, а она уже успела опустить меня ниже плинтуса. А девица эта в срочном порядке забегала в рубахе наголое тело и ноги в сопном дворе пришибать давай. Не смещает тебя это? Да плевал я на неё. Я не человек. Передо мной бесполезно крутить задом, это знают все, все, кроме меня. Я видел её на твоих руках, я видел это, я раны точка. Злоподжав губы, он пристально взглянул в моё лицо и несильно ударил по бочке, словно признавая своё поражение. Если тебе здесь плохо, мы переселимся в другую избу, выдохнул он. Только баней воспользуемся и сразу съедем. Да, мне здесь плохо, а тебе видно очень хорошо. Так что я сейчас подожду, пока ты выйдешь на улицу, приведу себя в порядок и сама переселюсь куда-нибудь без тебя. А ты можешь забавляться хоть со всеми деревенскими девками разом. Лиза, процадил он сквозь зубы. Я тебя люблю. Я покачала головой, не желая ничего слушать. Я не хочу снова верить в это враньё. Я погибла из-за такого вот как ты. Он мне врал про любовь, а сам с моей подругой спал, пока я за неё на работе впахивала. Я больше не поверю ни одному мужчине. ты лишь доказал, что все выкабели и не способны на верность. Вовремя эта малашка появилась. Я ведь почти поверила, что у нас может что-то получиться. Почти поверила.